б обращение товаров часть первая мера стоимости в этой работе я везде предполагаю ради упрощения что денежным товаром является только золото первая функция золота состоит в том чтобы доставить товарному миру материал для выражения его стоимости то есть для того чтобы выразить стоимости товаров как одноименные величины качественно одинаковое и количественно сравнимое. Оно функционирует таким образом, как всеобщая мера стоимостей, и сначала только в силу этой функции золота делается деньгами. Не деньги делают товары соизмеримыми. Наоборот, именно потому что все товары как стоимости представляют овеществленный человеческий труд, и, следовательно, сами по себе соизмеримы, Именно поэтому все они могут измерять свои стоимости одним и тем же товаром, превращая таким образом этот последний в общую меру своих стоимостей, то есть в деньги. Выражение стоимости товара в золоте есть денежная форма товара или его цена. Теперь достаточно одного уравнения. Одна тонна железа равна двум унциям золота, чтобы представить стоимость железа в общественно значимой форме, то есть по отношению ко всем другим товарам, потому что все другие товары также выражают свою стоимость в деньгах. Но зато деньги не имеют цены, иначе они должны были бы выражать свою стоимость в самих себе. Цена или денежная форма товаров, как и всякая форма их стоимости, Есть нечто отличное от их чувственно воспринимаемой телесной формы. Следовательно, лишь идеальная, лишь существующая в представлении форма. Стоимость железа, холста, пшеницы и так далее существует, хотя и невидимо в самих вещах. Она выражается в их равенстве с золотом, в их отношении к золоту, в отношении, которое, так сказать, лишь предчувствуется ими стоимость то есть количество человеческого труда содержащегося например в одной тонне железа выражается в мысленно представляемом количестве денежного товара содержащим столько же труда